Потрясённый студент выпустил профессора и с размаху сел на песок. Он сидел, уставившись в одну точку, туда, где ещё самолёт. Жуй живьём шумно перевёл дух. У меня рука болит, сказал практикант. Размотайте эту тряпку, велел профессор. Рана на ладони зияла, раскрыв свои припухлые зеленоватые створки. В середине разрез был черно-красный и уже пенился маленькими быстрыми пузыриками. — Э-э-э, — сказал Жуй живьем, взяв студента за руку, — надо немедленно обработать. Вскочив на свои хилые ноги, молодой человек припустил вслед за профессором к отелю Бориционе. — А как же самолет? — спросил он. — Судя по всему, он летает, — ответил Жуй живьем. — Да. Но он вернётся. Надеюсь, я его запрограммировал. Он очень быстро летает. Очень. Как же он остановится? Понятия не имею, я об этом не подумал. Наверное, это песок во всём виноват, сказал практикант. Внезапно послышался резкий звук, и в метре над ними что-то про свистело. Потом грохнул взрыв, и в окне ресторана вызвездилась дыра в форме самолета. Изнутри донесся звон падающих и разлетающихся в дребезги бутылок. «Я вперед!» — сказал же живь и живьем. Студент остановился и посмотрел вслед черному силуэту профессора, который летел со всех ног по склону. Над его старомодным рединготом мелькал воротник желтой рубашки — Профессор дернул дверь и скрылся за ней. Практикант снова взглянул на свою руку и ринулся вниз тяжелыми, неуклюжими скачками. Глава седьмая Анжель надеялся разыскать Рошель и вернуться к Дю-Дю вместе с ней. Он спешил, торопливо взбирался на дюны и в несколько прыжков преодолевал спуски. Ноги его развернулись, Глубоко проваливались в песок, производя мягкий приглушенный звук. Иногда он наступал на тугой пучок травы, и тогда жесткие стебли хрустели, распространяя запах свежей смолы. Остановка 975-го находилась от гостиницы на удалении двух измерений. Для Анжеля сущий пустяк. Рошель он увидел на вершине холма, когда та уже возвращалась. Сам он был внизу, хотел побежать навстречу, но не смог. Соединились они на середине склона. "Здравствуйте", сказала Рошель. "А я за вами". "Где Анна работает?" "По-моему, да". Наступила пауза. Начало вышло не очень удачным. К счастью, вскоре Рошель подвернула ногу и для верности уцепилась за руку своего спутника. Не очень-то удобно ходить по песку, сказала Анжель. Да, особенно на каблуках. Вы всегда выходите на каблуках? О, я вообще не часто выхожу из отеля. Большую часть времени я провожу с Анной внутри. Вы сильный его любите, спросила Анжель. Конечно. Он ужасный чистюля, прекрасно сложён и выглядит таким здоровым. Мне безумно нравится с ним спать. «А в интеллектуальном смысле?» Анжель постарался пропустить мимо ушей ее слова. Она засмеялась. «О, в интеллектуальном смысле мне не так много надо. Когда я заканчиваю работу с Дю-Дю, мне уже не хочется никаких интеллектуальных бесед». «Он же совершенный кретин!» — Дело свое, во всяком случае, он знает, — заметил Рошель. — И вообще, что касается работы, тут его учить не надо. Но он же отпетый негодяй. — С женщинами такие люди всегда безупречны. По-моему, он гнусный. — Просто вы думаете только о физической стороне. — Неправда, — запротестовал Анжель. — Хотя с вами — да. — Опять вы за свое, — сказала Рошель. «Послушайте, я очень люблю с вами говорить. Еще я очень люблю спать с Анной и работать с Дю-Дю. Но я даже представить себе не могу, чтобы можно было спать с вами. Мне это кажется неприличным». «Почему?» — спросил Анжель. «Вы этому придаете такое значение?» «Я придаю этому значение, когда речь идет о вас». «Не говорите так. Мне неприятно. Даже...» Даже немного противно. Но я же люблю вас, сказала Анжель. Хорошо, вы меня любите, и мне это приятно. Я тоже вас очень люблю, как любила бы брата. Я вам уже говорила, но заниматься с вами любовью я не могу. Почему? Рошель коротко засмеялась. После Анны мне уже ничего не надо, только спать. Анжель не ответил. Тащить её было тяжеловато. В туфлях она едва шла. Он исскоса посмотрел на Рошель. На ней был тонкий вязанный свитер, под которым выпирали бугорки сосков. Грудь её была уже не столь крепка, как раньше, но всё ещё пленительна. И всё та же вульгарная линия подбородка, которую он так сильно любил. Что вы делаете с Одисом? Он диктует мне письма, отчёты. Работы у меня хватает. Всякие там заметки о балласте, о технических исполнителях, об археологе, обо всём на свете. Мне бы не хотелось, чтобы вы Анжель запнулся, чтобы я что? Нет, ничего. Если Анна отсюда уедет, вы уедете с ним. Почему вы хотите, чтобы Анна уехала? Строительство ещё не скоро закончится. О, я вовсе не хочу, чтобы Анна уехал, сказала Анжель. Но если, скажем, он вас разлюбит. Она опять засмеялась. Вы бы так не говорили, если бы видели. Но я вовсе не хочу это видеть, тихо проговорил Анжель. О, да, конечно. Это было бы приотвратное зрелище. Мы далеко не всегда ведем себя прилично. Молчите, взмолился Анжель. Вы меня замучили. Вы всегда такой скучный. Это невыносимо. Но ведь я люблю вас. Именно это и невыносимо. Вот что я дам вам знать, когда стану, а мне не нужна. Она снова засмеялась, но вам еще долго бродить в одиночестве. Анжель ничего ей не ответил. Они подходили к отелю. В это время раздался пронзительный свист и звук взрыва. Что это ещё такое? рассеянно спросила Рошель. Кто его знает, сказала Анжель. Они остановились и стали прислушиваться. Вокруг царила вся охватная, величественная тишина. Потом донёсся звон бьющегося стекла. Там что-то случилось, сказала Анжель. Пошли скорее. Это был замечательный предлог, чтобы обнять её крепче. Отпустите меня, предложила Рошель. Идите, посмотрите, что там. Я вас только задерживаю. Анжель вздохнул и пошёл вперёд, не оглядываясь. Осторожно передвигаясь на высоких каблуках, Рошель последовала за ним. Из гостиницы слышались звуки голосов. В застеклённой стене ресторана зияла пробоина с чёткими контурами. Земля была усеяна осколками. В зале толпились люди. Анжель толкнул дверь и увидел Амадиса Дюдю, студента-медика, Анну и доктора. Перед стойкой лежало распростёртое тело Жозефа Барицоне. Верхней половины черепа у него не было. Анжель поднял глаза в противоположный В стеклянном фасаду стены в кирпичной кладке застрял по самое шасси пинг 903. На левом верхнем крыле его весело макушка пиппа. Она съехала за оконечность крыла и шмякнулась о землю с тихим звуком, с мягчённым чёрными курчавыми волосами. Что произошло, спросил Анжель. Да вот самолёт, объяснил студент-медик. Я как раз собирался сообщить, — ему сказал Дюдю, -Дю, — что завтра вечером технические исполнители приступят к расчленению отеля. Необходимо было принять некоторые меры. Нет, это просто ни в какие ворота не лезет. Он, видимо, обращался к Жуй-Живьему, который стоял рядом, нервно теребя свою бородку.